Глава 16. Чрезвычайное происшествие. Пока испытания проходили просто отлично. Эти двое, Столыпин и Мануэль, показали себя безмозглыми младенцами. Мелисса довольно потирала руки. Не зря она ради этого телешоу отменила три совещания с министрами и одно выступление перед депутатами. Может, телевизионщики и не пустили ее в екатерининский дворец, но, к счастью, мини-телевизор в представительском Русскобалте прекрасно ловил интерсетку и транслировал картинку всемогущего в высоком разрешении. Никто не мешал премьер-министру сидеть на заднем сиденье авто, припаркованного возле золотых ворот дворца, курить и смотреть в экранчик. А если высунуться из машины, можно было увидеть галерею окон Большого зала, Там мелькали темные фигуры и светились прожектора. «Что же вытянул Алексей Попович?» – заверещал ангел из экранчика. Водитель Мелиссы вздрогнул. «Друзьяшечка, еще раз напоминаю, не забываем отправлять смс сообщения в поддержку фаворитов. Итак, Алексей, подмести пол!» – огласил свое задание богатырь Алексей. «Ну давай посмотрим на тебя, Алешенька, посмеемся», – сказала себе под нос Мелиссы. Алексей, скрестив руки на широкой клетчатой груди, решительно подошел к секции «Кладовая», где реквизиторы сложили множество предметов для уборки. Разнообразие щеток, валиков, тряпок, всех форм и размеров, чистящих средств могло ввести в ступор даже опытную мать семейства, что уж говорить о молодом холостяке. Алексей задумчиво склонил голову на бок и оценивающе взглянул на хозяйственное Эльдорадо. Взял моток бечевки, положил обратно. Повертел в руках спрей для чистки деревянных поверхностей. «Вот божество злорадно сказала милиса подкрашивая губы ярко-красной помадой. «К швабре даже не прикоснулся!» Парень будто услышал ее слова. Вытащил из дальнего угла швабру и уселся с ней на перевернутое пластмассовое ведро. «Ну разве не дурачок?» – толкнула милиса в плечо водителя. «Сиди он подметать будет, что ли?» Однако Алексей, судя по всему, подметать вообще не собирался. Вместо этого он снова стащил с полки бечевку и спрей, а также какую-то тряпку. Таймер, угрожающий, тикал. Алексей, сохраняя невозмутимое выражение лица, достал из кармана плоскогубцы. Через семь минут он встал со своей импровизированной табуретки, повернулся к камере и торжествующе вскинул на светлой головой модернизированную швабру. Представляю вам подметалку-подмывалку, объявил изобретатель на всю страну. Начинаю тест-драйв нового устройства. Тест-драйв наглядно показал, швабры нового поколения можно было не только сгребать мусор, но еще и одновременно мыть пол. Сложная система веревочек приводила в действие механизм опрыскивания паркета чистящим средством с последующим его протиранием тряпкой. Все эти манипуляции совершались одним движением пальца. Мелисса, не ожидавшая такого поворота, закрыла рот ладонью, смазав свежую помаду и не заметив этого. За пару минут Алексей навел блеск в своей секции и сделал шутливый реверанс в сторону Великой княжны Екатерина благосклонно кивнула. «Сильный-сильный соперник!» – вынуждена была признать Мелисса, вытирая измазанной помадой руку салфеткой. «Ничего, мы с ним потом разберемся». «А теперь, друзья, друзья, друзья, мы узнаем, какое задание получил граф Вяземский». «Давай, Роберт, давай, не подкачай!» – заклинала глава правительства, сжав острые кулачки. «Я должен вымыть ванну?» – возмущенно прочитал напомаженный граф по бумажке. Пожалуй, его фасонистый приталенный пиджачок из сиреневой ткани не слишком подходил для работ по ведению домашнего хозяйства. «Ваше сиятельство проследуйте, бы любезны, в секцию ванная!» – пригласил его ангел. «Все необходимое ждет вас там, в том числе и очень-очень грязная ванна!» – гнусно хихикнул он. «Я мыть грязную ванну?» – повторил Роберт, закипая. «Я, граф Вяземский, мыть какую-то ванну?» «Пора», – поняла Мелисса, – «пора вмешаться!» Иначе графа выторят из конкурса быстрее, чем он произнесет «Я свои лайковые перчатки на резиновые не поменяю». С этими аристократами всегда так. Гонора много, а толку ноль. Посмотрите только на подушечные подвиги принца Мануэля. Премьер-министр поднесла поближе к клоунским губам перстень разумник и прошептала «Фарра фарн, трам парам, раз, два, три, кот прими!» После чего откинулась на мягкую кожаную спинку сиденья и стала ждать. Граф Вяземский продолжал открывать рот, но что именно он говорил, никто так и не узнал. Все звуки перекрыл истошный вопль пожарной сигнализации. Да, Мелисса знала команду активации дворцовой системы «Антиогонь». В экранчике началась суматоха. Зрители по всему миру в прямом эфире наблюдали, как в большом зале сработали разбрызгиватели. Насадки выдвинулись прямо из наивных облачков, окружавших тетеньку Россию. Из разрисованного плафона полилась вода и пена. Эх, прав был Доброжир со своим пророчеством про вселенский потоп. Операторы бросились спасать дорогостоящие камеры. Пупочкин собрал железный букет из прожекторов на длинных ножках и укутал его своей жилеткой, так нежно, словно имел дело с новорожденным. Ангел Головастиков, закрыв лицо руками и пронзительно попискивая, расталкивал коллег локтями, дабы первым пробиться к дверям. Вяземский держался у него в кильваторе. Эвакуация остальных женихов, сидевших в другой комнате, прошла без осложнений. Великая княжна в промокшем насквозь халатике и с потекшим макияжем хладнокровно стояла возле трона, дожидаясь, пока схлынет толпа и можно будет выйти на улицу. Поскольку все операторы уже выбежали из дворца, трансляцию переключили на невыразительную съемку влагозащищенных камер видеонаблюдения. Вместе со всеми зрителями Мелисса смотрела, как к одинокой принцессе подбежал какой-то рыжеволосый парень, чьего лица никак было не разглядеть. Дворцовые камеры не были предназначены для портретных съемок. Рыжик взял Екатерину за руку и вывел через противоположные двери большого зала. Этот выход был совершенно свободен. Толпа, повинуясь инстинкту леммингов, продиралась сквозь другой проем. «Черт, черт, черт!» Мелисса со всей силы стукнула острым кулачком водителя. Тот молча потер плечо. «Черт побери, почему это был не Вяземский? Такой шанс упустил!» В телевизоре на фоне бело-голубой стены Екатерининского дворца среди фигурно выстриженных кипарисов появился изрядно подмоченный ангел. Волосы ведущего слиплись, намокшая розовая бабочка печально обвисла. «Друзья, вы видели это? Вы это видели?» – заголосил он. «И как я только жив остался, какая была бы потеря для страны, какая потеря! Российская империя едва не лишилась лучшего своего гражданина в моем лице!» Он перевел дух. «Друзьяшечки, я только что разговаривал по телефону с руководством канала, ввиду чрезвычайных обстоятельств. Нам продлевают прямой эфир еще на 15 минут, чтобы мы завершили конкурс. Слава всемогущему!» Головастиков оглянулся по сторонам. «Друзья, а кто-нибудь вообще видел принцессу? Где наша главная героиня? Где великая княжна?» – заистерил он. «Здесь я, здесь!» – Екатерина подошла к ангелу мокрыми пальцами, растирая черные круги под глазами. «Простите, тушь потекла Давайте уже доведем дело до конца». «Фух, успокоили ваше величество, я уж намеревался кидаться в огонь, чтобы спасти вас!» – перешел на привычную скороговорку головастиков. «Эфирное время не позволяет нам повторно вызвать графа Вяземского, поэтому сразу перейдем к последнему участнику. Шкатулка наша осталась в зале, друзья мои сердечные, но я помню задание наизусть. У нас остался всего один неиспытанный жених. Иван, где Иван?» Тут показался в кадре спокойный молодой человек. «Но как вы будете меня проверять без реквизита? Или задание связано с какими-то садовыми работами?» Я в университете прослушал курс лекций по ландшафтному дизайну, если что. А вот и не угадал, – обрадовался Головастиков. Для этого задания ни реквизит, ни аграрные познания не нужны. На мой взгляд, оно самое сложное из всех. Не хотел бы я его получить. Большинство мужей его терпеть не могут. Уж лучше ванну помыть. Итак, вы, и Иван, должны выслушать рассказ жены о том, как прошел день. И думаю, великой княжне будет что рассказать. Приступайте. Засекаю 10 минут. И желаю удачи!